Точка невозврата. Встреча с незнакомцем и все последующие события чрезвычайно взволновали Колотушкина, и он стал опасаться использовать свои способности. «Получается, что я не один такой. Есть и другие», — вздыхал Колотушкин. «И эти другие явно не обрадовались моему появлению. А тут еще и Ярик». Колотушкин бросил всякие эксперименты и вышел на работу. Жизнь его потекла так же, как и раньше. Он по привычке продолжал трудиться, хотя понимал, что работать для получения средств к существованию ему уже не нужно. Колотушкин дал себе слово больше не заниматься материализацией мыслей и, скорее всего, сдержал бы его, если бы не произошли некоторые события. В один из одинаковых, как под копирку дней, Колотушкин возвращался домой с работы. В планах у него было поскорее добраться домой, так как дочка попросила его помочь с математикой. Ей никак не давалось решение уравнений. Серега привычно стал в автомобильную очередь людей, спешащих с работы. Шел мокрый снег, который тут же таял, и уже в виде смеси воды и бурой жирной грязи, коей на улицах города было предостаточно, летел на лобовое стекло его автомобиля. Колотушкин, как обычно, пытался избегать мыслей об автомобильной пробке, так как боялся, что, моргнув в какой-то момент, ощутит, что машина уже стоит в гараже. Поэтому он старался занимать себя каким-то делом. Например, послушать аудиокнигу, музыку, разглядывать автомобили и едущих в них людей. Наконец он смотрел на номера автомобилей и пытался из цифр и букв составлять слова и предложения. В этот раз он просматривал на телефоне раздел учебника «Математики для средней школы», посвященный решению квадратных уравнений. Не хотелось выглядеть неучим перед дочкой. В какой-то момент Колотушкин чуть дольше обычного задержал взгляд на экране телефона, потом спохватился и перевел взгляд на дорогу. Тут он понял, что поток давно остановился, так как загорелся красный свет, а его автомобиль стоит на центре перекрестка. Внезапно боковым зрением он, если не увидел, то явно почувствовал, что на него размытым пятном несется другой автомобиль. Колотушкин вцепился в руль и закрыл глаза. Прошла секунда может быть, две, но ничего не происходило. Не было ни ожидаемого бумц, ни скрипа тормозов, ни истошных криков водителей. Колотушкин осторожно открыл глаза и увидел яркий свет. «Это что? Я уже того?» В груди Колотушкина похолодело. Однако, когда глаза привыкли к свету, он понял, что находится в каком-то необычайно прекрасном райском месте. Его окружает песчаный пляж, Рядом плещется ласковое бирюзовое море, а может океан, и ни души. Пляж простирался до самого горизонта, а очертания самого берега исчезали в легкой дымке. Его автомобиль стоял практически возле самой воды. Дворники на лобовом стекле противно скрипели, так как вода на них, похоже, мгновенно испарилась. «Приехали!» — Колотушкин выключил ненужные дворники. Сереге как будто что-то мешало, и, осмотревшись, он понял, что одет в зимнюю одежду. И ему очень жарко. Он снял с себя куртку, стянул свитер, свернул их в узел и закинул на заднее сиденье. «Интересно, куда это я себя отправил? А может, не я, кто-то другой?» Колотушкин не торопился возвращаться. Он чувствовал, что ему тут хорошо и спокойно, и не прочь был задержаться. Для начала Серега решил исследовать местность. Он прошелся по пляжу вдоль моря, изредка проваливаясь по щекладке в песок. Волны ритмично накатывали на берег, едва не достигая его ботинок. Пройдя примерно полчаса, он понял, что пейзаж практически не изменился. За свою жизнь он всего пару раз был на море. Ездил с семьей к знакомым в поселок под Геленджиком. Поэтому понимание, в какой части географии он находится, у него не складывалось. Он прошел еще около километра. Голову уже прилично напекло солнце. лба стекал пот, который скапливался на кончике носа большими каплями и падал на горячий песок, растекаясь жирными кляксами. Солнце светило в правый глаз, и в какой-то момент Колотушкин решил еще раз осмотреться. К своему удивлению он обнаружил, что сзади него в небе есть еще одно солнце, только чуть поменьше и какого-то красноватого оттенка. «Нет». «Это не Геленджик», — подумал Колотушкин и решил, что отсюда нужно поскорее выбираться. Колотушкин представил себе свою квартиру, закрыл, открыл глаза, и ничего не произошло. Он пробовал представлять себе различные места и время еще и еще раз, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Пляж больше не казался Колотушкину умиротворяющим. Оба солнца припекали с удвоенной силой и он уже начал физически чувствовать исходящую от них радиацию. Может, это не рай, а ад? Колотушкин взял из машины и накинул на себя куртку, а из свитера соорудил на голове какое-то подобие челмы. Надо идти. Колотушкин шел долго, и он не понимал, сколько уже идет и куда. Ему казалось, что он здесь уже целую вечность. Хотелось пить, а больше всего хотелось увидеть что-то еще, кроме воды и песка. «А может, вода не соленая?» — подумал Колотушкин. «Может, ее можно пить?» Колотушкин покосился на второе солнце, которое уже сместилось и почти заняло место первого, в то время как первое солнце опустилось уже почти к самому горизонту. «Наверное, не стоит», — подумал Колотушкин. «Это место как-то не внушает доверия. Может, это море из серной кислоты, например?» Наконец, первое солнце полностью скрылось за горизонтом, и солнечный свет стал приглушенным, как в пасмурную погоду, несмотря на то, что на небе по-прежнему не было ни единого облачка. Колотушкин в очередной раз устроил привал. Он сел на берегу, накрывшись курткой с головой, и в который раз попробовал вернуться назад или хотя бы материализовать себе бутылку воды. Но все было тщетно. В какой-то момент силы его покинули. И глаза начали закрываться. Он впал в какое-то забытье. Ему казалось, что он находится с семьей в Геленджике. Они с Яриком играют в море. Ярик брызгает в него водой, заливается смехом и кричит. «Папа, иди сюда! Иди сюда!» «Колотушкин, не спи, замерзнешь!» Вдруг отчетливо раздался голос Марины. Он открыл глаза и увидел, что сидит на кухне за столом. Перед ним стоит его жена и смотрит на него, улыбаясь. «Иди, сына укладывай, он тебя уже второй раз зовет». Колотушкин еле сдержался от крика, сделал вид, что чем-то поперхнулся, кашлянул и пошел в спальню сына. Ярик лежал в кровати в обнимку с плюшевым котом и внимательно смотрел на вошедшего Колотушкина. «Папа, ты почему не приходил?» спросил Ярослав тихо. «Ты был далеко?» «Да». «Далеко», — ответил Колотушкин. «Но я вернулся». «Я тебя звал». «Звал? И ты услышал», — сказал Ярик серьезно. Колотушкин не смог ничего ответить и только кивнул. «Пап, расскажи сказку». Колотушкин сел на краешек кровати и начал, как всегда, на ходу выдумывать сказку про приключения кота Обжоркина и его волшебные замки, пока Ярик не заснул. Он поцеловал сына, выключил ночник и вернулся на кухню. Марина уже легла. Колотушкин с жадностью пил воду из кулера, стакан за стаканом. В мыслях он был еще там, на пляже. «В общем, мораторий на отказ от материализации приостанавливаем», сказал Колотушкин сам себе и пошел спать.